Часть 1 Инструментарий отношений. Разбор типов привязанности. Глава 3. Шаг первый. Мой тип привязанности. Первый шаг к применению теории привязанности в вашей жизни — это посмотреть на себя и своих близких с ее позиции. В этой главе вы вместе с нами определите тип привязанности нынешнего или потенциального спутника, Но начнем мы с того, кого вы знаете лучше всех — с вас. К какому типу привязанности отношусь я? Заполните анкету «Типа привязанности» и узнайте, как ведете себя в отношениях. Анкета основана на опроснике «Опыт близких отношений», впервые опубликованном в 1998 году Келли Брэннон, Кэтрин Кларк и Филиппом Шейвером, создателем любовного теста в соавторстве Синди Хейзен. В оригинальной версии рассматривались только два типа — тревожный и избегающий. Позднее ее модифицировал Крис Фрейли из Университета Иллинойса совместно с Нильсом Уоллером и Келли Брэннон. Мы приводим второй вариант как более применимый в повседневной жизни. Типы привязанности стабильные, но гибкие — Зная свой, вы лучше поймёте себя и будете эффективнее общаться. И станете счастливее в отношениях. Полная версия опросника есть на сайте Криса Фрейли www.webdefisresearchdefisdesign.net Сейчас вам потребуется бумага и ручка. Мы приведём утверждения, каждому из которых соответствует буква «А», «Б» или «С». Если вы согласны с утверждением, запишите соответствующую ему букву. Если не согласны, ничего не пишите. Затем нужно будет подсчитать, какое количество ответов «А», ответов «Б» или «С» вы набрали. Я часто боюсь, что любимый человек меня разлюбит. Если вы согласны с этим утверждением, ставьте букву «А». Мне легко проявлять нежность к любимому человеку. Согласны? Ставьте букву «Б». Мне кажется, что если кто-нибудь увидит мое истинное лицо, то никогда меня не полюбит. Если это про вас, отметьте букву «А». Я быстро отхожу после расставания. Мне удивительно легко выбросить человека из головы. Если это про вас, ставьте букву «С». Когда у меня никого нет, я боюсь и чувствую свою неполноценность. Если это про вас, отметьте букву «А». Мне трудно эмоционально поддержать любимого человека, когда у него плохое настроение. Если это утверждение верно, поставьте букву «С». Когда любимого человека нет рядом, я подозреваю, что он мне изменяет. Если вы согласны с этим утверждением, пометьте букву «А». Меня не смущает зависимость от любимого человека. Если это про вас, отметьте букву «Б». Независимость для меня важнее отношений. Буква «Ц». Я не люблю делиться сокровенными мыслями с любимым человеком. Отметьте букву «Ц». Я боюсь, что любимый человек не ответит взаимностью на проявление чувств. Если это про вас, отметьте букву «А». Меня все устраивает в отношениях. Буква «Б». У меня нет необходимости притворяться кем-то другим в отношениях. Если это утверждение про вас, отметьте букву «Б». Я много думаю об отношениях. Отметьте букву «А». Мне неприятно зависеть от любимого человека. Если утверждение верно, отметьте «С». Я слишком быстро привязываюсь в отношениях. Буква «А». Мне совсем не трудно рассказать любимому человеку о своих потребностях и желаниях. Отметьте букву «Б». Иногда любимый человек без явной причины меня раздражает. Буква «С». Я чутко реагирую на настроение любимого человека. Если утверждение верно, отметьте «А». Большинство людей честные и надежные. Если вы согласны с этим утверждением, отметьте «Б». Я предпочитаю случайные связи с разными людьми, близости с одним человеком. Если это про вас, отметьте C. Мне приятно высказывать любимому человеку свои мысли и чувства. Если утверждение верно, отметьте Б. Если мой спутник меня бросит, я больше никогда никого не встречу. Если вы так думаете, отметьте А. Меня нервирует излишнее сближение. Если это про вас, отметьте C. В споре вместо того, чтобы все обсудить, я с горячяча говорю и делаю то, о чем впоследствии сожалею. Если это про вас, напишите A. Ссоры не причина сомневаться в отношениях. Если вы согласны с этим утверждением, напишите Б. Те, с кем я встречаюсь, стараются сократить дистанцию, и мне это неприятно. Если это про вас, напишите C. «Я боюсь, что никому не нравлюсь». Буква «А». «Некоторым со мной скучно, потому что я не люблю драматизировать». Это буква «Б». «Я скучаю в разлуке, но когда мы вместе, мне хочется сбежать». Буква C. «Мне не несложно выразить своё несогласие кому бы то ни было». «Если это утверждение про вас, отметьте «Б». Терпеть не могу, когда кто-то от меня зависит. Это буква С. Если интересный мне человек поглядывает на других, мне все равно. Может, чуть-чуть ревнует, но это быстро проходит. Буква Б. Если интересный мне человек поглядывает на других, я чувствую облегчение. Значит, серьезных отношений он не планирует. Если вы так думаете, пометьте С. Если интересный мне человек поглядывает на других, я впадаю в депрессию. Буква А. Если мы только начали встречаться, а он или она отдаляется и холоден, я спрошу, что случилось, но мне не придет в голову, что дело во мне. Это буква Б. Если мы только начали встречаться, а любимый человек отдаляется и проявляет холодность, ничего страшного, я даже обрадуюсь. Это буква С. Если мы только начали встречаться, а любимый человек отдаляется и проявляет холодность, это наверняка моя вина. Это буква А. Если любимый человек меня бросит, я ему покажу, что он потерял, пусть привнует. Буква А. Если мы встречаемся несколько месяцев, а любимый человек объявляет, что все кончено, я расстроюсь, но ненадолго. Если это утверждение про вас, пометьте «Б». Когда я, наконец, получаю в отношениях то, чего мне хотелось, интерес пропадает. Это буква C. Я в хороших, чисто платонических отношениях с бывшими, ведь у нас столько общего. Это буква Б. Почитайте количество ответов А, ответов B и C. Результаты. Чем больше ответов в одной категории, тем ближе вы к соответствующему типу. А тревожный, б, надёжный, ц, избегающий. Тревожный. Вам всегда надо быть рядом с любимым человеком, и вы способны на глубокую близость. Но вы боитесь, что вам это нужнее, чем ему. Отношения поглощают основную долю вашей эмоциональной энергии. Вы очень восприимчивы к переменам настроения и поступкам любимого человека — И хотя чаще всего угадываете причину, принимаете их слишком близко к сердцу. Отношения для вас полны переживаний и тревог. И в результате вы говорите и делаете то, о чем впоследствии сожалеете. Но если любимый человек поддерживает вас, вы меньше волнуетесь и становитесь уравновешенным. Надежный. Для вас, естественно, дарить нежность и любовь. Вы наслаждаетесь близостью и не боитесь потерять отношения. В делах любви вам свойственна невозмутимость, вас трудно выбить из колеи. Вы умеете донести до любимого человека свои потребности и желания, правильно интерпретируете его эмоции и адекватно реагируете. С любимыми вы готовы делиться радости и горести, а в трудную минуту подставите плечом. Избегающий. Независимость и самодостаточность для вас важнее всего. Вы не готовы променять их на близкие отношения. Хотя вас тянет к людям, вы держите комфортную для себя дистанцию. Вы не тратите много времени на размышления об отношениях и перспективе расставания. Любимые часто жалуются на вашу эмоциональную глухоту. Вы всегда начеку и не допускаете попыток контролировать вас или заходить на вашу территорию. А если я всё же не могу определить? Обычно люди сходу определяют свой тип привязанности и сразу заявляют «я тревожный», «я точно избегающий» или «думаю, я надёжный». Но не для всех это так просто. Если разница в баллах незначительная, напоминаем, что тип привязанности определяется двумя критериями. Первый. Насколько комфортно для вас близость или до какой степени вы стараетесь ее избегать. Второй. Тревога по поводу чувств спутника и внимательности с его стороны. И как часто вы думаете об отношениях. Нам кажется очень удобная схема Брэннон и ее коллег, поскольку она дает широкое представление о взаимосвязи типов привязанности. Тип определяется вашим положением на графике, представляющим собой пересечение двух осей. Горизонтальная ось — степень тревожности, слева — низкая степень, справа — высокая. Вертикальная ось — уровень избегания, внизу — высокий уровень, наверху — низкий. Пересекающиеся оси образуют 4 квадрата, которые и определяют тип привязанности. Если вам комфортно рядом с любимым человеком, низкое избегание близости — и вы не часто беспокоитесь о взаимности и в целом об отношениях, низкая тревожность, принимая естественный ход вещей, то, скорее всего, относитесь к надёжному типу. Если вам не хватает близости, низкое избегание близости, но много сомнений в том, куда идут отношения, и поступки любимого человека часто вас расстраивают, высокая тревожность, то вы, скорее всего, относитесь к тревожному типу. Если сближение дискомфортно, независимость и свобода важнее отношений, высокое сбегание, и вас не заботит, любимы ли вы и взаимны ли ваши чувства, низкая тревожность, то, скорее всего, вы относитесь к избегающему типу. Если вы одновременно боитесь близости и беспокоитесь о чувствах партнёра, то принадлежите к редкому тревожно-избегающему типу. В эту категорию попадают совсем немного людей, и вам полезно будет узнать про оба типа. Устами младенца. Откуда взялась такая классификация? Из наблюдений за детьми. Изначальные исследователи разделили на типы малышей от 9 до 18 месяцев по итогам теста незнакомой ситуации. О воссоединении Кимми с матерью мы рассказывали раньше. Приведем краткие определения типов привязанности у детей. Похожие реакции можно заметить у взрослых с аналогичным типом. Тревожный. После ухода матери ребенок сильно переживает. Когда она возвращается, он реагирует двойственно, рад ее видеть, но в то же время злиться. Его труднее успокоить, и затихает он ненадолго. Уже через несколько секунд в гневе толкает мать, начинает извиваться и снова раздражается слезами. Надёжный. Такой ребёнок явно переживает в отсутствии матери, но счастлив снова её видеть и радостно приветствует. Чувствуя себя рядом с ней в безопасности, он быстро успокаивается и продолжает играть. Избегающий. Когда мать покидает ребёнка, Он ведёт себя так, как будто ничего не случилось. Её возвращение он не замечает и не отвлекается от игры для приветствия. Но всё это только внешне, внутри он вовсе не спокоен. Экспериментально установлено, что сердцебиение, уровень кортизола, гормона стресса у таких детей повышаются так же, как и у остальных.